Глава 10. Сразу после полуночи. Шаркающие шаги, пустынные улицы и на ней давешний торговец. Большующий кожаный саквояж, почти пустой, легко болтается в крепкой руке. Лицо спокойное. Он заворачивает за угол и останавливается. Мягкие белые мотыльки бьются о витринное стекло, заглядывают внутрь, а там За окном в пустоте зала стоит на козлых погрибальная ладья из звёздного стекла. Глыба льда Аляскинской снежной компании, бриллиант для перстня великана. Внутри. Да, там внутри самая прекрасная женщина в мире. Торговец больше не улыбался. Она предстала перед ним вечно юной. Она упала в сонную холодность льда. И спит уже тысячи лет прекрасная как нынешнее утро свежая как завтрашние цветы милая как любая девушка чей профиль совершенной камеей врезается в память любого мужчины торговец грамотводами вздохнул когда-то давно и давно он путешествовал по Италии и встречал таких женщин только там черты их хранил не лёд, а мрамор Однажды он стоял в Лувре перед полотном, а с картины, омытой летними красками, едва заметно улыбалась ему такая женщина. А как-то раз, пробираясь за кулисы театра, он бросил взгляд на сцену и примёрз к полу. В темноте плыло лицо женщины, какой он не встречал больше никогда. Чуть шевелились губы, птичьими крыльями взмахивали ресницы, Снежно смертно белым светом мерцали щёки. Из прошлых лет возникали образы, накатывали, текли и обретали новое воплощение здесь, среди льда. Какого цвета её волосы? Они примут любой оттенок, только освободи их ото льда. Какого она роста? Стояла двинуться перед витриной магазина, И ледяная призма станет увеличительным или уменьшительным стеклом. Впрочем, какая разница? торговец грамотводами вздрогнул. Он вдруг понял, что знает: если она сейчас откроет глаза, он знает, какими они будут. Если войти в этот пустынный ночной магазин, если протянуть руку. Ведь рука тёплая, лёд растает. Он прикрыл глаза. По губам скользнуло мимолётное летнее тепло. Он едва коснулся двери, и она открылась. Холодный северный воздух. Он шагнул внутрь. Дверь медленно, бесшумно закрылась за ним. Белые снежинки-мотыльки колотились в окно.